лекар настаивает на точности своей информации, которую используют также другие газеты. Легитимистская Эрвенант вступает в полемику с Трибюн. Журналисты, которые посылают ей коллективный вызов. Далее все продолжает усложняться. Карель из Националь получает картель от 12 карлистов. Остается лишь выбрать из них себе противник. Толпа республиканцев охотно готова взять на себя одиннадцать остальных. Александр заверяет Кареля в своей моральной поддержке, однако он не слишком сочувствует этой потасовке, находя повод смехотворным. Карель готов разделить это мнение, однако он не спасает его от серьезной раны, нанесенной рулобори. Депюй Трен берет на себя заботы о нем. Весь Париж навещает Александр, Беранжел, Афайет, конечно, рыцарственный Шатабриан, которого всегда восхищала храбрость других, и Тьер, вполне довольный при виде своих политических противников, дерущихся друг с другом. Чтобы отомстить за Кареля, Его секунданты вызывают секундантов Рулабари. Еще 12 республиканцев вместе бросает вызов легитимистской прессе. Некий Боттерн возбуждений тоже рвется в рукопашную и требует того же от Александра. Даже если он не одобряет причин драки, совершенно немыслимо, чтобы Александра заподозрили в трусостей. И пока Батерн пишет свой вызов журналисту, он размышляет, с кем бы ему сразиться. Башен, например, карлист и прекрасный друг в то же время, в настоящее время отдыхает за городом. Александр семь раз повернул чернильницу-перо. Мой дорогой Башен, если ваша партия так же глупа, как моя, и заставляет вас драться, прошу оказать предпочтение мне, кто всегда будет счастлив представить вам доказательства своего уважения за отсутствием доказательств дружбы». Получив послание, Башен сумел прервать свой отдых лишь через 10 дней, но с момента возвращения не было у него более срочного дела, чем встреча с Александром. Ссора Гюго как будто забывалась, и Александр присутствует на премьере Лукреции Борджа, неизвестно, с Бель или с Идой. Решительно можно сказать, Гюго слишком много пишет. Тяжеловесная, напыщенная до смешного его мелодрама не выдерживает никакого сравнения с Нельской башней и сыном эмигранта. Но что Гюго до этого строгого посмертного суждения, если вечером 2 февраля 1833 года ему устроили овацию, и хорошенькая актриса по имени Жульетта Друэ играла не хуже, чем обычно. В последующие дни Тьер успокаивает братеров способом превентивных арестов и помещением под полицейский надзор. Вслед за этим выздоравливает Карель, который наносит визит Рула Бори и публикует письмо с похвальным словом его секундантам. Честь спасена, раздувшийся пузырь выпускает воздух, все дуэли аннулированы, а герцогиня Берийская в мае родила. В ожидании родов она объявила о своем тайном браке с итальянским графом, который не сопровождал ее ни в Прованс, ни в Вандею. И если мальчик, которого она родила якобы от герцога Дерийского, после смерти последнего был назван Дитя Чуда, как назвать его маленькую сестричку, зачатую во время пребывания герцогини в Нанте, где она скрывалась под защитой Шуана, своего доблестного телохранителя? Лишенный дуэли, Александр, однако, вовсе не лишится существенных доходов, которыми будет обязан проделке герцогини.